Глава восьмая. Когда я открыл глаза, было светло. Неподалеку горел, точнее уже угасал, небольшой костер, у которого в задумчивой позе сидел панцирь, что-то старательно помешивая в котелке. «Где я?» — спросил я и удивился, не узнав собственный голос. Панцирь обернулся и с удовлетворением кивнул. «Я был уверен, что ты не помрешь». Молодость, здоровье, лекарство и вода – свое дело сделали. Короче, прав я оказался. «Сколько времени я так пролежал?» – спросил я, пытаясь нащупать руками свое тело. Оказалось, что я лежу совсем голый под кучей теплых одеял. «Сегодня шестой день пошел. Не слабо тебя сломало. Тем не менее, все это время ситуация с твоим здоровьем оставалась стабильной». Со вчерашнего дня даже температура уже не скакала. Странно, что ты только сейчас очнулся. «Ты меня перетащил?» – спросил я, пытаясь узнать место. Несколько раз перетаскивал. Он кивнул и поставил рядом со мной котелок, в котором булькал аппетитно пахнувший суп. «Давай, поешь немного». Там стало небезопасно, пришлось сваливать. Потом в одной пустой деревне сутки пролежали. Там я и одеяло прихватил. Там хорошо было, тепло. Кровать есть, вода из колодца. Да только они и туда пожаловали. Пришлось. Потом все равно ушел. Теперь вот здесь. Я попробовал взять ложку, но руки мои сильно исхудавшие и бледные отказывались слушаться. Панцирь, ничуть не смущаясь, взял у меня ложку и, зачерпнув немного бульона, начал меня кормить. Выглядело это со стороны отвратительно, но ничего поделать я не мог. «Суп», — прокомментировал он, — «картошка, кое-какая зелень, да заячья и потроха. Мясо того зайца потом съедим, тебе оно пока не зайдет, сухое слишком». Я с удовольствием глотал соленый бульон, а кусочки картошки просто раздавливал языком. Жевать приходилось только мясо, то есть потроха, печень, почки, сердце. Не повезло зайцу. Окончательно пришел в себя я только к вечеру, то есть был еще слаб, но уже мог вставать на ноги. Первым делом попросился помыться. Были бы в какой-нибудь деревне, нашли бы баню и все необходимое, а тут приходилось обходиться тем, что есть. Панцирь принес воды из ручья, нагрел в котелке и с помощью куска мыла и небольшой тряпочки помог мне вымыться. Мне сразу стало легче, а то ощущения были такие, словно меня облили помоями. Да, впрочем, так оно и было. Все эти дни я пил и даже немного ел. Хоть сам и не помню этого. Отправлял естественные потребности под себя. Видимо, панцирь меня регулярно протирал, благо запас тряпок у него был солидный. Одежда моя тоже оказалась постиранной, орванная рваная штанина была аккуратно зашита. «Когда пойдем?» – спросил я ближе к вечеру, когда мы сидели у костра. от чего то он это место считал безопасным и позволил себе такую роскошь. и поедали жаркое из зайца с остатками сухарей. «Дня два отлежись еще», — сказал он задумчиво. «Потом потихоньку двинем. Нам надо к северу завернуть. Там есть условно безопасные места. Оттуда пойдем дальше на запад». «А почему безопасные?» — подозрительно спросил я. «Недолгая жизнь в таком мире научила меня тому, что безопасных мест не бывает». там есть парочка поселений с бандитами не связанная, а потому условно дружелюбная сможем купить продуктов да и отдохнуть не помешает я думал спешить нужно да нужно вот только куда важнее тебя живым доставить думаю пару недель погоды не сделают сроки мне не ставили я на результат работаю два дня пролетели незаметно. Я постепенно приходил в норму, даже начал ходить на близкие расстояния. Можно было отдохнуть еще, да только отсутствие продуктов было очень серьезным стимулом для продолжения пути. Подстрелить зайца больше не удавалось, а потому наши мешки закономерно показали дно. Идти, как я выяснил, оставалось километров сто. Не до конца пути, а до тех самых дружественных поселений. Для здорового человека это путь на два дня, а при необходимости и на одни сутки, если идти без отдыха. Вот только где взять здорового человека? В первый день мы прошли километров 20-25, что, учитывая мое состояние, было очень даже неплохим результатом. Панцирь теперь относился ко мне бережно, регулярно давал отдых. а дорогу выбирал таким образом, чтобы на пути было меньше преград в виде бурелома и гигантских валунов. На второй день результат оказался хуже, сказалось накопившаяся усталость и отсутствие еды. Вечером мы перекусили последними двумя галетами и какими-то съедобными растениями, от которых у меня заболел желудок. На третий день мы решили рискнуть и, отклонившись немного от основного пути, направились в поселок, который он разглядел на своей карте. Это была необычная деревня в три десятка деревянных исп. Вполне полноценный поселок городского типа. Он был частично разрушен. Непонятно чем. Войны тут точно не было. Разве что тектонические толчки при образовании Уральского разлома. Но пара десятков целых пятиэтажек там осталась. Прикинув, что в них могло остаться что-то полезное, панцирь объявил поиски. Полезного нашли немало, тем более, что большинство квартир оказались открытыми. Видимо, люди перед тем, как стать чудовищами, самостоятельно выбирались на улицу. Вот только это полезное оказалось нам не особо нужным. Я разжился парой крепких кроссовок, сменив надоевшие ичиги. Не самая практичная обувь. но мне в них будет легче, а на остаток пути запаса прочности должно было хватить. Была тут и одежда, но выбирать себе я ничего не стал, меня вполне устраивал старенький камуфляжный костюм. Куда важнее для нас было найти пропитание. Тринадцать лет – достаточно долгий срок, чтобы вся органика успела не то что протухнуть, а натуральным образом рассыпаться в прах. Тем не менее, поиски мы не оставляли. Кое-что стало нам наградой. В полуразрушенном магазине на первом этаже одного из зданий нашлась крупа. Гречка, рис и перловка. Всего понемногу. То, что стояло на витрине в герметичных контейнерах. Выглядела крупа презентабельно, но при ближайшем рассмотрении оказалась вполне годной. Нашелся и сахар. который, правда, пришлось отковыривать от общего куска топором. Консервы на полках представляли собой печальное зрелище. У них не просто истек срок годности. Регулярное чередование холода и тепла привело к взрыву банок, от которых теперь оставались только ржавые жестяные лохмотья. Мое внимание привлек шоколад, но и тут нас ждала неудача. Развернув плитку, я обнаружил внутри неаппетитно пахнувшую сыпучую массу, наподобие порошка какао. Возможно, это и было съедобным, но попробовать я не решался. Сохранились две банки какого-то фруктового джема, от чего то не поддавшиеся перепадам температуры. Да еще бутылки с алкоголем стояли, почти как новые. Разве что пылью покрылись за все эти годы. Собрав все, что может пригодиться, мы заняли одну из квартир на пятом этаже и организовали полноценный привал. Скоро на костре, разведенном прямо на полу, поверх железного листа, стоял котелок с кашей, а панцирь разливал по хрустальным стаканам красное вино. Алкоголь мне сейчас был без надобности, но конкретно вино могло быть полезным в связи с потерей крови. За успех нашего предприятия, сказал он, протягивая мне стакан. За него, согласился я. Вкус вина ничем особым не порадовал, хотя ценник на витрине висел не слабый. Это был кагор, ему полагалось быть сладким, а от длительного времени стояния то ли сахар разложился, то ли алкоголь прибавился, но вино стало горчить. Выпил я около стакана. Но и этого ослабленному организму хватило, чтобы сильно опьянеть. К счастью, скоро готова была каша, поэтому напиваться на пустой желудок не пришлось. После обеда начала клонить в сон. Панцирь благосклонно разрешил мне прилечь на диване, а сам остался сторожить. Ближе к вечеру он меня разбудил. Я собирался уже принять вахту, но он вывел меня на балкон и показал куда-то вдаль, протягивая бинокль. «Что там?» – спросил я, поднося окуляры к глазам. «Пришли», – ответил он негромко. «Не знаю кто, не знаю за нами ли, но кто-то есть. Кто-то оказался группой людей в разнообразной одежде, вооруженных, решительных и что-то, или кого-то, разыскивающих. Было их десятка-полтора, точно разглядеть было трудно, их частично прикрывал угол дома. «За нами?» – спросил я, возвращая ему бинокль. «Думаю, что да», – он снова припал к окулярам. «Только не те, слишком бедно прикинуты, какие-то союзники. Подозреваю, сути вопроса они не знают, только за обещанную награду подписались поискать». Найдут? Спросил я, хотя и так понятно было, что ситуация осложнилась. «Вряд ли», — неуверенно ответил он. «Не похоже, что собираются прочесывать. Подозреваю, они тут впервые. Не их территория. Ложись». Я и без его команды понял, что светиться не стоит. Один из них подносил к глазам бинокль, что видно было невооруженным взглядом. Балкон был застеклен. Увидеть нас было затруднительно, но все же. Остальное мы наблюдали через щели между листами пластика, которым был обшит балкон. Группа рассыпалась цепью и пошла между домами. В сами дома пока не заходили. В магазине после нашего набега было изрядно насвинячено. Сразу заметят, что кто-то здесь был. Впрочем, магазин с другой стороны здания. Найдут они его не сразу. Так и вышло. Когда они удалились за пределы нашего дома, панцирь, подхватив мешок, оружие, а потом жестом указав мне следовать за ним, вышел из квартиры. Спускались не спеша, постоянно выглядывая в окна подъезда. Нам удалось проскочить незамеченными, как раз в тот момент, когда наше присутствие обнаружили. Как я и предполагал, нашли следы в магазине, а потом уже начали прочесывать здания. Сейчас найдут квартиру, остатки костра, еще теплого, потом сориентируются. Надеюсь, мы к тому времени будем уже далеко. В чаще леса мы скрылись еще до того, как на нас обратили внимание. Пришлось бежать, что для меня было непросто, пусть даже всю немногочисленную поклажу нес на себе панцирь, оставив мне только автомат с патронами. Лес, как назло, попался густой, приходилось продираться сквозь заросли молодняка, рвать одежду о ветки, спотыкаться и падать. Пробежав так километров пять, мы вышли на дорогу. Панцирь сверился с картой, потом указал прямо вперед. «Туда». «По дороге пойдем?» – с сомнением спросил я. «Пока да. Потом свернем. Будем надеяться, что на след нападут не сразу». Я с сомнением оглядел оставленную в лесу просеку. Если они все же нападут на след, то догонят быстро, тем более, что скорость у них повыше будет». Среди них нет полудохлого персонажа, который едва переставляет ноги. Так и вышло. Уже через час мы расслышали позади шум. Панцирь ухватил меня за рукав и утянул в лес. Через пятнадцать минут послышался негромкий топот, а после преследователи вышли на дорогу. След в чаще привел их сюда. Теперь они старательно разглядывали окружающие кусты, стараясь определить место, где мы свернули с дороги. Панцирь рассказывал о следопытах-мутантах, которые могут определять запах не хуже собак. Но в этой группе их не оказалось, поэтому наш след они разыскивали исключительно визуально. Панцирь поднял автомат. «Смотри — Смотри, — прошептал он, указывая вперед. — Начинаем стрелять. Берешь крайнего справа, вон того, в кепке. Нажимаешь спуска, ведешь очередь влево. После этого просто падай и отползай. От тебя больше ничего не требуется. Затея с расстрелом двух десятков человек в два ствола мне показалась отнюдь не гениальной. Но и возражать я не стал. Он явно знает лучше. Подняв автомат, который в последнее время казался мне невероятно тяжелым, я взял на прицел крайнего, худого мужика с длинными, почти седыми волосами, которых давно не касалась расческа. Зато сверху он нахлобучил старую засаленную кепку с какой-то спортивной символикой. «Огонь!» – раздался рядом голос панциря. «Мы почти одновременно вдавили спуск». Пули рванули рубаху на груди мужика в кепке, смешивая кровь, мясо и куски ткани. Я повел стволом влево, сметая очередью еще двоих, но, видимо, сделал это недостаточно быстро. Четвертый откатился в сторону с пробитым плечом, а те, кто стоял дальше, успели скрыться в придорожном кювете. Прицел моего напарника был гораздо удачнее. Оставалось их семеро. Но и этот счет изменился, поскольку в то место немедленно полетела граната. Близкий взрыв крепко ударил по ушам, но интересоваться результатом мы не стали. Панцирь просто схватил меня за рукав и потащил дальше в лес. Я не знал, кем были эти люди, не знал, какие у них сложились отношения с моим проводником, не знал, сколько всего людей в их группе. Знал только, что за нас они взялись крепко. Те, кому посчастливилось выжить в первой стычке, известили других. Теперь нас старательно гнали по лесу, пытаясь загнать в некую ловушку. В бой мы вступали еще дважды. Я почти не стрелял, но панцирь делал это за двоих. Спасало нас пока только хорошее обеспечение боеприпасами. Противник вынужден был экономить, стрелять одиночными. А мы лупили очередями от души, в результате чего и попадали чаще. А из плохих новостей можно было отметить тот факт, что бежали мы долго, а потому я выдохся. Пытался усилием воли заставить себя переставлять ноги, но они не слушались. Скорость упала до минимальной, а скоро панцирю придется меня нести. Нервировали и враги. Сейчас они не уклонялись от столкновения, даже напротив, нарочно обнаруживали себя громкими криками и выстрелами. В результате нам приходилось сворачивать. Местность постепенно начала подниматься, какие-то горы, сильно поросшие лесом. Тут силы меня оставили, я просто упал, растянувшись на ковре из прошлогодних листьев. Панцирь терпеливо присел рядом, выждал некоторое время, пока ко мне не вернулась способность мыслить здраво, после чего задал неожиданный вопрос. «Денис, скажи, ты плавать умеешь?» «Да», — прохрипел я. «Хорошо умеешь?» «Хорошо. А зачем это?» Там он указал рукой в направлении нашего движения. «Обрыв. Под ним река». Узкая, но глубокая. Туда нас загоняют. Но это не конец. Можно спрыгнуть, потом сплавимся по реке, так и уйдем от них». «А они этого не знают?» — с сомнением спросил я. «Зачем тогда нас загонять?» «Спрыгнуть оттуда не каждый человек сможет», — объяснил он. «Да и в реке той утонуть можно запросто. Глубоко и течение сильное. Идти сможешь?» «Смогу». Я немного пришел в себя. Дыхание почти выровнялось. Перед глазами перестали мелькать разноцветные круги. Да и ноги, казалось, теперь будут слушаться. «Помоги встать». Он помог. Мы пошли прежним маршрутом, все выше забираясь в гору. Где-то с той стороны течет река, в которую придется прыгать. Сомнительное удовольствие, учитывая, как высоко мы уже забрались. Теперь прибавилась еще одна проблема. Поднимаясь по склону, мы попадали в поле зрения преследователей. Они стреляли, хоть и не могли пока попасть из-за большого расстояния. Но на нервы это действовало сильно. Раз за разом пуля отрывала щепку от дерева в опасной близости от нас. Когда-нибудь они пристреляются, или подойдут поближе, или просто поможет случай, и пуля попадет не в дерево, а в меня. Огонь становился все плотнее, кольцо преследования сжималось соответственно, и распределение бойцов по фронту менялось не в нашу пользу. Когда мы достигли вершины, где на наше счастье тоже росли деревья, Одна группа преследователей вырвалась вперед и подошла слишком близко. В их сторону полетела последняя граната. Полетела удачно, взорвавшись прямо у них над головами. Больше с этой стороны никто не стрелял. «Готов?» — спросил панцирь, кивая назад. Я оглянулся. «Высота седьмого или восьмого этажа. Не слабо. А внизу река». Даже отсюда видно, что течение быстрое, а извилистое русло создает водовороты. Плаваю я хорошо, да только здесь изо всех сил грести нужно будет, а я уже слишком слаб. Нет, я испуганно посмотрел на панциря. Не смогу. Придется, грустно сказал он, а голос его почти сразу был заглушен, прилетевший снизу автоматной очередью. Давай автомат. Автомат я отдал, надеясь, что несколько магазинов в разгрузке на дно меня не утянут. Панцирь закрепил оба ствола на себе, после чего велел мне закрыть глаза. Я и закрыл. В момент прыжка подобравшиеся близко враги как раз открыли огонь. Я почувствовал, как пули рвут землю около моей руки. Падение было быстрым. Я едва успел набрать воздуха в легкие, как погрузился в холодную воду. Архимедова сила пришла мне на помощь. Через секунду моя голова показалась над водой. Я открыл глаза и разглядел в пяти метрах от себя отчаянно барахтавшегося панциря, которому приходилось гораздо труднее, поскольку на нем висел тяжелый груз. Быстрое течение относило нас в сторону, гора скоро скрылась из виду. Теперь можно было и на берег выбираться, вот только как это сделать? Несколько раз кувыркнувшись и хлебнув воды, я снова показался на поверхности. Как раз в этот момент сильная рука схватила меня за воротник и потянула в сторону берега. Плыть пришлось совсем немного. Скоро ноги нащупали дно, вот только идти было трудно, сильное течение продолжало стаскивать меня обратно. На берег мы выбрались ниже по течению, проплыв за короткое время метров пятьсот. С обрыва по нам продолжали стрелять, но, кажется, не попали. «Вставай, у нас мало времени», — странным голосом сообщил панцирь, протягивая мне автомат. Я вопросов задавать не стал, поднялся на ноги и потопал следом за ним. Мокрые ноги в кроссовках разъезжались на прибрежной гальке. Но даже так у нас получилось быстро скрыться среди деревьев.